Глава восемнадцатая Мелькнул рыжеволосый силуэт Звук падения тела на мостовую, грохот пластика по асфальту, вычищенному за день от ледяной корки Обычно в светлое время суток теплеет, но сегодня Кофу продолжил сковывать легкий морозец, не иначе как ставший следствием небывалого выплеска эмоций Юкионной Юзуки. «Как же вы так неаккуратно, господин! Сегодня скользко, вам следовало проявлять больше осторожности!» Развернувшись, я увидел Юрику, помогающий подняться злодею, едва не обидевшему нас с тортиками. «Совершенно непримечательный мужчина». Рост, возраст, гардероб, весь его облик лучше всего описать эпитетом «среднестатистический». Водяной пистолет-бластер от удара о твердую поверхность раскололся, из него вытекает розовая жижа, краска. Глядя, что некоторые несознательные способны сотворить с обычной детской игрушкой, начинаю понимать, «Почему у нас в стране такие жесткие законы об оружии, даже пейнтбольные ружья, ставящие под строгий контроль?» «Вы совершенно неправы. Зря вы решились на смелый поступок, не выяснив предварительно всей истины», сказал я нападавшему, придвинувшись ближе. «Что?» — вытаращил он на меня глаза. «Явно ожидал чего угодно, кроме дружелюбия». «Вы думаете, я смог бы так запросто победить в рукопашной древнее создание, привыкшее выживать в суровых условиях?» Сказал я, состроив одухотворенную гримасу, одной из тех, с какими хедо-пророк выступал перед паствой. «Пожелаете узнать истину? Напишите мне». Проявляя чудеса ловкости, чтобы удержать три торта одной левой, достал правой из кармана визитку и протянул злопыхателю. а затем взял и добавил к карточке один из тортиков. Выбрал самый невкусный, по совместительству верхний. То есть все они отличные, но этот чуть хуже, его жалко не так сильно. Сладкое любого делает добрее, а этому человеку не помешает успокоиться и унять агрессию. Оставив незадачливого «Мстителя», пошли к автомобилю. Передавая угощение, я еще и карманы его проверил. увы ни кошелька ни смартфон наверное в машине все ценное оставил или сделал чуточку богаче одну рыжую красавицу о чем я ее спрашивать не буду все равно соврет с честным видом и не факт что распознаю обман а ты неплох лучше чем ожидалось от человек от твоей комплекции Уже в салоне его величество короля Марка II сформулировала свои мысли о керахе Матян. «Я просто скучный толстяк-бухгалтер, пришлось поскромничать. Куда ночью-то ходила? Я не слежу, но следы на снегу. Просто гуляла. Ты что, так не поступаешь? Да, знаю, город, но я же осторожна. Ты же не скажешь о кеме? Мне от нее влетит». В окончании фразы нешуточный испуг промелькнул. «Как же, как же, два дня разницы. Подозрение в том, что Минами-сан — это оригинальная Акира или хотя бы более опытная Кицуне, у меня постепенно окрепло. Вот только что с этим делать? Вскрывать все карты без особенной надежды на взаимную откровенность? Вот уж нет. Эти женщины-лисички, хоть и не само зло... но в достаточной степени коварная чтобы начать использовать неопытного и не владеющего информацией мужчину нет не гуляю по ночам скупо ответил девушке а я уже тебя хотела с собой позвать на пробежку без умысла вроде бы не врет, но я же не лис оборотень то есть может быть и имею правильные корни но менять облик на звериной не умею Хидео-сенсей меня пока еще этому не учил, да и вообще, что Цуцуи подумает, не обнаружив жениха ночью в постели. Однозначно плохая идея. Дома очень быстро приготовил ужин, жареный тофу. Да-да, нравится он и мне, и сестренке. Нужно будет еще и нарить Зуси сделать в ближайшее время. Ринна Тян тоже не возражала. Что, может быть, не так и ошибался мастер Йосида насчет нее? Любовь к соевому сыру в список пяти основных признаков не входит, но... Младшая сестра моей невесты, к слову, смотрела на всех с торжествующим видом, а я же говорила... Ей Мияби уже тоже успела дозвониться и рассказать новости. Прекратив рефлексировать, быстро доел свой ужин и снова за руль, встретить на вокзале обеих Цуцуи. Надеюсь, харизмы Субарусана все-таки не хватило, чтобы удержать бывшую жену. Окажись на его месте Хидаусан тот бы отболтался. Рассказал бы про глупую шутку злопыхателей и то, что все эти девушки фальшивые. Поезд пришел вовремя. Обе приехали. Хана-сан, что меня не особенно и удивило, выглядела веселой и постоянно улыбалась. Надо будет ей тоже хорошего мужа найти. Но вот где? В кандидаты пока если только своего отца могу записать, но он староват и здоровье уже не то. Ничего, попадется еще подходящий холостяк, и я его не упущу. То есть Цуцуисан сан не упустит, да. Мать и дочь выбрали сегодня заднее сиденье, чтобы оставаться рядом. И всю дорогу я выслушивал краткий пересказ того самого чата файто. Представляешь, Макото-сан, эти курицы специально меня добавили, чтобы писать мне оскорбления и называть старый. Но вот одна девочка молодец оказалась, сразу написала, кто они есть и удалилась, не стала участвовать в шабыше. Хуже всех зачинщица и Наридзуси. так и подбивало остальных мне гадости делать. «Я считаю, что вам стоит простить этих девушек. Они оказали вам хорошую услугу, уберегли от большой ошибки», — высказал я мнение. «Хотя их недостойное поведение и распутство всем сердцем осуждаю». «Слишком добрый ты у нас, Макото-сан, но в самом главном прав. И куда только глаза мои смотрели!» «Доехали. Угостил будущую тещу тортиком для купирования стресса. Устроили чаепитие, и я опять остался один, наедине с холодной постелью. Мияби решила для оказания поддержки переночевать у матери. И недоеденную половинку десерта забрала, стресс заедать. Ну, хоть попробовать в этот раз получилось. А если я сплю один...» То продолжается увлекательный сериал о жизни и приключениях Хидео Сана, в каковом явно пришло время сюжетной арки, посвященной детским воспоминаниям. Важная часть любой истории. Зря иронизируя, наверное, не стоит насмехаться над тем, кто так много мне помогает. Новый сон начинался примерно с того же момента, где завершился предыдущий. Хидеукун, весь в ранах и садинах, с порванной собакой рукой, едва держащийся на ногах от голода, бредет по горам. На себе его состояние прочувствовал, и стало его очень жалко. Не должны дети переживать подобного. Никто не должен. На перекрестке двух горных дорог мальчишка заметил приближающегося с другого направления путника. Сгорбленная фигура. Плетеная соломенная шляпа суга-гаса, серое длиннополое кимоно и неожиданно яркие штаны. Тяжелый и длинный посох с колокольчиками и навершие. «Ведьма! Или всего лишь шаманка? Может быть, травница?» Мальчишка не определился и сам не очень понял, как разобрался, что это женщина, а не мужчина. Лицо-то скрыто за белой деревянной маской. Простой по форме, овальной, с прорезями для глаз. Самое главное, что увидел ребенок — узелок на поясе. Там точно еда, даже запах вкусностей долетает. И еще лекарственные травы ему нужно для руки, а денег, чтобы заплатить, нет. Просто так от доброго сердца никто и никогда ему ничего не давал. Все люди жадные. Он такой же. Старуха точно богатая, яркие красные штаны не будет носить нищий крестьянин. Может быть, у нее там еще и кошелек с собой? И вообще, она много лет прожила, ей уже ничего не нужно, в отличие от него. Мысленно обосновав необходимость кражи, юный воришка пропустил опирающуюся на посох фигуру мимо перекрестка и тихонько выбрался из кустов. Полностью бесшумно, как ниндзя. Он, сколько себя помнит, так умел. Может быть, нужно было свои услуги даймё предложить? Лазутчики на службе у феодала ведь всегда досыта едят. Не издавая ни единого звука, даже почти не дыша, мальчик нагнал едва ковыляющую ведьму. Теперь аккуратно снять узел и дать дёру. А можно и не осторожничать. «Схватить и задать три кача. Что, какая-то бабка его догнать, что ли, сумеет? У нее, правда, обувка есть, соломенные сандалии. Но в них попробуй побегать, особенно если тебе для ходьбы на посох опираться надо». Окончательно решившись, паренек протянул руку кузелку. «Ты бы хотя бы дождался, пока я сделаю привал, малыш». Прозвучал из-под маски немолодой женский голос, полностью спокойный. Что тут делать, уже очевидно. Бежать, пока... Да неважно что, бежать. Воришка успел сделать буквально четыре шага, пока тот же голос, но уже с властными нотками, не сказал ему «Замри!». Приказ сопровождался ударом нижнего конца посоха о землю. Колокольчики звякнули так громко, что, показалось, горное эхо вызвали. И он замер. Ноги как будто бы отнялись, запутались между собой, мальчишка не удержал равновесия и рухнул. Позвякивание гадких бубенчиков на посохе, глухие отчетливые постукивания палкой по дороге, шаги все ближе и ближе. «А вдруг это ведьма из числа тех, что воруют и съедают детей?» «Он не хочет!» «Ноги все еще не слушались, но надо только доползти до края дороги, там обрыв, слезет вниз на руках. Один раз же спустился так, вот и сейчас!» «Не вздумай!» Старуха как в его мысли проникла, совсем близко уже. Вот она поднесла морщинистую, украшенную несколькими простыми железными перстнями и четками руку к маске и убрала ее. Обычное, хоть и старое женское лицо. Седые брови, несколько белых волосинок, выбившиеся из-под укрытой шляпой прически. Взгляд суровый, строгий, но без ожидаемых злобы и ненависти. Глаза только странные. слишком светлые. Такой маленький, а уже вор покачала головой колдунья. Колокольчики на посохе звякнули в такт ее словам, несмотря на то, что навершие оставалось неподвижным и отсутствие ветра. Знаешь ведь, что по закону тебе за воровство полагается уши отрезать. Это только судья может решить. За мелкие кражи порка положена. Не смолчал ребёнок, непрекращающий попыток подняться. «Я всего-то есть хотел, голодный очень!» В желудке у него забурчало, наглядно подтверждая. «Как низко пала молодежь! Во времена первых императоров такого позора не было!» — покачала головой ведьма. «Встань!» И тени сомнения в том, что она имеет право повелевать, не возникло. Он вскочил на ноги и запоздало сообразил. Снова их чувствует. «Ну, теперь-то...» «Стоять на месте!» — властно приказала старая женщина. «Наверное, так положено даймё разговаривать, чтобы никто ослушаться и не подумал. Он как будто бы врос в землю». «Имя есть? Как зовут?» Тоном, полным безразличия, поинтересовалась шаманка, словно собачью кличку спрашивает. «Дз... Дзиро!» — солгал он, намеренно подпустив дрожи в голос. «Так-то в заправду испуган, больно уж жутковатая старая ведьма, но говорить ему страх никогда не мешал. А тут ясно, что дашь колдунья запрошенная, и все, пропал». «Не умеешь хорошо врать, вон как глазки забегали. меня ты обмануть не сможешь еще долго, малыш. Ответишь — получишь это». Запустив руку в озелок, бабка достала сверток из бамбуковых листьев. Мальчишка чуть слюной не захлебнулся, почувствовав запах. «Да ради этого, этой еды, он что угодно расскажет или сделает». Одуряющий аромат, манящий призраком сытости Макота В этот раз честно признался мальчик и получил обещанное Сожрал до последней крупицы меньше, чем за минуту и листья вылизал Я, человек куда более поздней эпохи, сторонний наблюдатель Ничего вкуснее того жареного тофу не пробовал «А теперь руку протяни», — скомандовала шаманка. «Да не эту, ту, какую у тебя собаки погрызли». «Откуда она это знает? Колдовство, да?» Вытянул тощую, но жилистую конечность. Ведьма обмыла рваную, дурно выглядящую рану водой, пахнущей травами из тыквы, что нашлась во все том же узелке. Поначалу жглось, но он вытерпел. Поздно дергаться, зато очень быстро полегчало. А то он уже боялся, как бы совсем без руки не остаться. И как только по отвесной скале спустился. Жить хотел, вот как. Спасибо, ведьма сама. Мальчик не очень разбирался в том, как надо себя вести, но сложил руки в молитвенном жесте и поклонился. Имя этой странницы Амацу Ну Мае, но для тебя, малыш, Амацу Сенсей, ты мне подходишь. Старой Мае нужно кому-то передать свое ремесло. Вопрос: а если я не хочу, остался не прозвучавшим. Юный Макота понял, что хочет. «Чтобы его учили, вкусно кормили и лечили раны, если те будут. Лучше бы не было, но будут же. Неужели ему встретился хоть кто-то добрый? Таких ведь не бывает? Или бывает? Ну и что, что ведьма?» «А чему вы меня научите, Амацу-сенсей?» Не удержался ребенок от вопроса. «Тому, что нужно знать каждому путнику в этом мире». Искать свой путь, не теряя себя, и находить силу в самых простых вещах Сегодня ты научишься видеть в обычном то, что скрыто Завтра создавать что-то из ничего А позже, возможно, я расскажу тебе, как читать в людских сердцах, словно в открытой книге И в книгах читать тоже научу, не умеешь же Узловатая старушечья рука протянулась к мальчику и взлохматила ему волосы. Чем-то Амацу-сама, иначе ее назвать язык не поворачивается. Мне старушку Ямаду Тому-сан напомнила. Очень похоже, несмотря на то, что по комплекции ведьма выше и постоянно сутулится, а тому крохотная, как ученица начальных классов, но с прямой спиной. У них одинаковая властность. какую легко ожидать от опытного военачальника или императрицы, а не странствующей травницы или продавщицы в скромном магазине. И в лицах есть что-то общее, как у дальних родственниц, глаза одинаково выцветшие. Проснувшись, я обнаружил, что замерз, а еще нашел у себя выступившие слезы. От не моей боли и чужого счастья, дотянувшихся до самых глубин души. Или наоборот, идущих оттуда. Сегодня мне приснилось что-то куда более важное, чем золотоносный клад или призрачная возможность, открывающая дорогу к контролю над ненужной мне корпорацией. Хидеусан, он же Макота-кун, открыл мне нечто очень личное. и погружение в воспоминания получилось намного более глубоким, чем обычно. Не исторический фильм посмотрел, а прожил кусочек жизни, испытал эмоции и жареного тофу поел. Не уверен, что смогу когда-то повторить этот вкус. Взгляд на будильник. До времени подъема еще почти два часа, но сна ни в одном глазу. Спустился на кухню. Надеюсь, не разбужу сестренку тем, что буду греметь посудой. Положил абура аге, купленный сегодня же по дороге за тортами, на разделочную доску, раскатал скалкой, чтобы слои внутри разделились, нарезал подходящего размера кусочками, затем в миску залил кипятком на несколько минут и откинул на дуршлаг. Это, чтобы уменьшить маслянистость. Теперь разрезать каждый ломтик пополам. и раскрыть со стороны среза. Добавил в горячую воду пару ложек сахара, немного дешевого вина и соевого соуса. Спасибо тебе, Мидори-сан, деньги поступать перестали, но в кулинарии твои подарки все еще полезны. В получившейся жидкости и отварил мешочки из абура-аги. Для начинки сделал смесь из моркови и грибов шиитаки. Обжаренную с саке, вином и соевым соусом. И отварной рис, конечно. Куда без него в нашей национальной кухне. Все соединить и смешать, слепить шарики. Теперь начинку помещаю в конвертики, треугольные края которых так замечательно напоминают лисье ушки. Готово. Самые обычные, но тем и привлекательные и на а то весь слюной истекал по ним, пока писал в чат от имени этой несуществующей девушки. «Ой!» — в дверь помещения заглянула Мияби. Сначала она ключами загремела, я ее слышал. «А я хотела завтрак вам с Тикой приготовить». И вот мы на кухне с ней одни после расставания на целых двое суток. Никто больше ничего этим утром не готовил. «Нашлись другие дела, и уже в спальне. На завтрак и мое блюдо подойдет. Оно у меня отлично получилось».